Часть третья. Вестник. Качнулись высокие метелки тростников. Кто-то пробирался через густые заросли, закрывавшие озерную гладь. Слышно было, как хлюпала вода, и ломались шуршащие стебли. Но вот чаще тростников раздвинулось, и на луговину выпрыгнул маленький человечек, мокрый с головы до ног. Целые потоки воды стекали с короткой безрукавки, облегавший его тщедушную фигурку. Выйдя на сушу, человечек пугливо оглянулся и, тяжело дыша, стал отряхиваться, словно собака. Отряхнувшись, он стал отжимать руками густые пряди волос. Потом оглянулся еще раз и, пригнувшись, зашагал вдоль тростников. Пушистые побуревшие метелки рогоза высоко покачивались над его головой. Из болотной низины поднялся он на суходол и вступил в веселый березовый лес, по которому велась тропинка. Местами она приближалась к опушке, и тогда сквозь стволы деревьев перед глазами путника развертывалась необъятная водная гладь. Там вдали она упиралась прямо в небо. Большая вода! Человек в рысь шапке подкрался к кустам и принялся внимательно вглядываться вдаль но не красота Величественного озера занимала его. Он зорко высматривал, что делается там, на маленьком островке, откуда ему только что удалось бежать. Там тихо дремал лагерь чужих людей. Они появились как будто из-под земли и неожиданно захватили его в плен вместе с братом. Нет, там еще никто не просыпался. Чужие мирно спали в своих челноках вытащенных на плоский берег. Никто не заметил его побега, никаких признаков погони или хотя бы малейшей тревоги. Беглец спокойно мог продолжать свой путь. К полудню он уже пересек березовый лес, и тропа привела его на берег узкого залива, окруженного, как рамой, зелеными берегами. Внизу, посреди залива, как будто из воды, поднимались остроконечные кровли, похожие на вигвамы индейцев. Над ними курились синеватые струйки дыма. Доносилось звонкое тявканье собак. Дома стояли не на земле, а на помосте, положенном на сваи. Помост в виде большой подковы охватывал искусственную полукруглую гавань. В ней виднелись привязанные около домов лодки. С другого берега к поселку тянулся песчаный мысок. Его конец подходил близко к одной стороне подковы и соединялся с ней узенькими бревенчатыми мостками. По ним можно было перебраться в поселок. Но для этого пришлось бы обойти весь длинный конец залива. Человечек в рысии шапки сбежал прямо вниз и громко стал вызывать лодку. Через несколько минут от поселка отвалил небольшой челнок, на корме которого стоял человек с длинным веслом в руках. На нем была надета такая же короткая безрукавка, но длинные волосы, заплетенные в косы, позволяли догадаться, что это была женщина. — Набу! Откуда? Где твоя лодка? — крикнула она, причаливая к берегу. — Скорей! Скорей! — ответил Набу. — Вези! Беда! Чужие! На пригнанном перевозчице-челноке Набу переправился через пролив и тотчас же во всем поселке поднялась неописуемая тревога. Люди выскакивали из домов, с криком метались туда и сюда, или, сгрудившись вокруг прибывшего, без конца заставляли его повторять о том, что произошло. А произошло вот что. Накануне два рыболова из свайного поселка ловили рыбу по берегам озера. Они перегородили сетью небольшую бухту, и медленно тащили сеть к берегу, рассчитывая выловить всю зашедшую сюда рыбу. И вот в устье бухты показалось несколько лодок с вооруженными людьми. Заметив рыбаков, лодки повернули к ним, и оба ловца превратились в пленников. Чужестранцы говорили каким-то особенным говором, но понять их было можно. Они добивались от рыбаков одного, где находится их поселок. Каву другой рыбак испугался, показал, куда надо плыть, и теперь лодки чужаков уже на Медвежьем островке. Там они сделали привал, развели костер, пекли рыбу, поставили сторожевых, а пленников связали и положили на песок под опрокинутую лодку. Всю ночь Наб усилился развязать руки. Под утро это ему удалось. Осколком кремня разрезал ремень, которым были спутаны ноги. Потом стал подкапывать песок у края челна. Сперва сделал только дыру, чтобы оглядеться. Кругом все спали. Стал копать глубже. Высунул голову, увидел, что сторожевые у костра уснули. Тогда вылез, дополз до воды и поплыл. Никто не заметил его бегства. Добравшись до берега, Набу пролез тростниками до сухой земли, а затем через березник тропинкой добежал домой. «Что за люди?» – спрашивали старики. «Чужие! Все большие! Вот какие большие!» Набу поднял руку и показал, какого роста чужестранцы. «Много ли?» «Лодок у них вот сколько!» Рассказчик два раза растопырил по десяти пальцев. «Лодки короткие, меньше наших! Лодки простые, безголовые!» «Ах!» — удивлялись слушатели. Лодки свайного поселка все были снабжены носовым украшением в виде оленьей головы. Чел, по мнению рыбаков, существо живое. Как же ему быть без головы? Голова нужна, чтобы видеть. В голове живет душа лодки. Лодки без головы не хватает ума. На безголовой лодке опасно ходить по большой воде. Разные поселки на озере различались по типу носовых украшений лодок. У одних были оленьи головы, у других – птичьи, у третьих – рыбьи. Расспросив все про лодки, стали спрашивать про оружие. Копья у них большие, луки большие, палицы вот какие! Когда каву пугали... Махали на него палицами, Каву заплакал, все им рассказал, дрожал со страху. Вопросом не было конца, и Набу едва успевал на них отвечать. Старики начали совещаться. Чужие. В поселке, кроме женщин и детей, в это время оставалось всего восемь седых стариков и только четверо мужчин-бойцов. Остальные уехали на мыс идолов. Как раз накануне прислал за ними дочерей сам Ойху, суровый хозяин мыса. Прослышал, что поймали в яму медведя. Велел сказать, медвежатины давно не ел хозяин Ойху. Повезли ему живого медведя, опутанного толстыми ремнями. Медведя положили на самую большую лодку и крепко привязали к бортам. Медведь ворочался и раскачивал лодку. Когда уже далеко отъехали от поселка, все еще было слышно сердитое оханье связанного зверя. Больше суток нужно грести, чтобы добраться до мыса. Когда же вернутся защитники? Набу говорил. «Чужие очень страшные. Что против них могут старики, женщины и дети?» Йолду, старик стариков, молча слушал стоны и хныканье женщин. Его желтоватое, скуластое лицо в глубоких морщинах было неподвижно. Ни страха, ни заботы на нем не отражалось. Вдруг он поднял над головой большой, украшенной резьбой жезл вождя рыбаков, и все замолчали. — Мужчины и женщины, старики и подростки, пусть все возьмут по копью, — сказал он. — Чужие придут. «Издали не разберут, много ли в поселке бойцов». В свайном поселке поднималось больше 25 пяти кровель. Дома были меньше и не так вместительны, как в Копиусу. Но народу в поселке было больше, чем в Копиусу. Около 60 человек обоего пола вооружились копьями, дубинами, луками и каменными топорами. «Издали в самом деле видно было», Что весь поселок ощетинился лесом копий. Глаза у елды повеселели. Съездить за мужчинами! сказал он. Несколько человек сразу вызвались ехать. Елду махнул рукой. Сам выберу! Старик обвел толпу глазами. Малорослые люди жили в хижинах свайного поселка. С давних пор породнились они с низкорослыми, желтолицами племенами в окрестностях озера. Давно утратили они облик своих предков, переселившихся с берегов Великой реки. И ростом, и особым складом скуластого лица, и разрезом глаз они стали сильно напоминать желтолицах. Только язык оставался родственным языку коренных жителей Великой реки. Сам Йолду, маленький, кривоногий и худой, оказался невзрачным даже среди женщин и подростков поселка, но подслеповатые, узкие глаза его глядели хитро и остро, и вся родня привыкла слушаться старшего деда. Мужчин не пошлю! сказал Йолду. Мужчины тут нужны. Кто же он бывал на мысе идолов? Йолду выбрал из отозвавшихся двух пожилых и самых смышленных женщин и велел собираться в дорогу. Скоро челнок с двумя посланными уже отваливал от пристани. Весь поселок следил за тем, как он вышел из залива и завернул за лесистые выступы берега. Йолду все еще не покидал пристани. Что-то его беспокоило. Наконец он подозвал двух подростков-внуков и велел им собираться в дорогу. Он посылал их добраться до мыса идолов пешком по берегу. Опасался, что, может быть, посланные в лодке не смогут благополучно пройти, если их заметят чужие. Мальчики, захватив по легкому копью, быстро перебежали мостки и пустились напрями к сухопутной тропинкой. Йолду, проводив глазами юных гонцов, пробормотал на дорогу добрые заклинание, Приказал разобрать мостки и, покачав головой, вернулся в хижину. Свайный поселок понемногу успокоился и затих. Вдруг громкий крик спугнул тишину. Кричали девушки, указывая пальцами в сторону озера. Тревога охватила весь поселок. Устья залива было занято целой флотилией лодок. Это были лодки чужих. Лодки-вереницы входили в залив. Грибцы действовали не веслами, а шестами. Лодки были действительно простые, без голов, и это сразу без ошибки позволило узнать, что приближаются чужие. Но среди них видна была одна лодка с лосиной головой. Все в один голос решили, что посланные на мыс идолов попали в плен к чужестранцам. В лодке с лосиной головой видны были две, вероятно, женские фигуры, которые сидели, подперев ладонями щеки. Грибцов не было. Лодку тащил за собой самый крупный челнок чужестранцев, зацепив багром лосиную голову пленного челнока. Чужие высадились против свайного поселка и вытащили на берег свои челноки. Высадившиеся на берег люди развели четыре костра. Женщины уже суетились возле огня, Мужчины стояли кучей в стороне от берега и о чем-то совещались. Вдруг мужчины-пришельцев подошли к краю берега. Все они стали лицом к поселку и, как будто по команде, бросили оружие. Потом опустились сначала на колени, а затем легли ничком, прижимаясь к земле щеками и лбом. Это был ясный знак мирных намерений, чужестранцев. Юлду стоял в кучке стариков, и вглядывался в то, что делается на берегу. «Легли!» – прошептал он. «Мирно хотят прийти!» Старики засмеялись, показывая друг другу поредевшие зубы. Йолду вышел вперед и бросил копье на землю. Все остальные жители поселка также опустили оружие. «Верните женщин!» – громко кричал тонким голосом Набу. Через некоторое время... От берега отделились две лодки. В одной сидели Оми и Сайон-старший, в другой – женщины. К общему удивлению, пленницами оказались не посланные на мыс идолов, а две дочери Ойху, которые накануне уехали из поселка. На корме у них сидел за грибца красавец Текту, и обе женщины разглядывали его с любопытством. «Не бойтесь!» сказал Сайон-старший, подъезжая к поселку. «Невест хотим сватать! Присылайте стариков! Подарки им есть!» Знакомство. Мирное знакомство завязалось. Молодежь Купиосу угощала юлду и других стариков медом. Карась дарил мужчинам оружие. Старым женщинам поселка надели на шею ожерелье из перламутровых раковин. Гости привезли с собой убитого лося, и жители поселка получили по куску печеного мяса. Хозяева не остались в долгу. Они накормили гостей с семгой, и гости хвалили нежный вкус красной рыбы. Никогда такой не пробовали! После пира начались игры, и тут хозяевам пришел свой черед удивляться. Такой рослый, сильный и красивой молодежи Они еще не встречали. Состязание в борьбе показало, что жители свайного поселка не в силах сравняться с чужестранцами. То же было и в других состязаниях – стрельбе из луков, бросании копий, метании камней прощами. Только на воде хозяева оказались первыми. В гребле пришельцы им уступали гости восхищались длинными челноками, украшенными на переднем конце лосиными головами. Таких длинных лодок и таких широких весел не умели делать в осу. Сам горбатый лодочник-карась должен был в этом признаться. Снятые со своей жерди мостки снова были положены на место, и по восстановленному настилу почти все население поселка переправилась на противоположный берег, где расположился лагерь гостей. Впереди, около Большого Огня, уселись старики поселка с самим Йолду во главе. С ними вместе старшие из гостей — Карась, Сайон и Ходжа. уми и Текту стояли за костром с остальной молодежью свадебной дружины. Ходжа принес с собой бубен, И до захода солнца из хижины Йолду раздавался звонкий голос певца. Код же пел о далеком рыбном озере, о великом Дабу, старике стариков над всеми дубами леса, о его душе, которая вылетает ночью из темного дупла филином птицей и кружит над поселком Купиосу. Он рассказывал про таинственное рождение Оми, про его необычайную судьбу, диковинные дела и подвиги. Про войну с суаминтами и про великий свадебный поход узнали жители свайного поселка из песен слепого певца. Поздно вечером, когда стало гаснуть заря, хозяева поселка по знаку Йолду неохотно удалились на свой островок. Гости стали укладываться в наскоро сделанных из зеленых веток шалашах, где скрывались их женщины, приехавшие с дружиной. У большого костра оставили ночную стражу. По совету Сайона, Оми приказал дружинникам положить оружие у правой руки. Ласковы были старики у большого огня. Но пока сами дружинники еще не посидели у очагов своих хозяев, первое знакомство оставалось только знакомством. Оно не было еще закреплено обрядом дружбы. Оми не спалось. Он вышел из своего шалаша, и медленно зашагал к лодкам. На небе догорал закат, и багровая полоска отражалась в спокойной воде залива. «Большая вода! Большая вода!» Сколько раз шептали его губы эти слова. Вот уже целый год, как он живет одной мыслью. «Он дойдет во что бы ты ни стало до большой воды. Он одолеет всех, кто встанет ему на пути». Он увидит сказочное озеро, за которым лежит таинственный край света. Он найдет там то, что искал. Он увидит девушку своих сновидений. Сбывались его мечты. Сны становились действительностью. В Купиосу ничего толком не знали о большой воде. Один только ходжа слепец говорил о ней понаслышке. И вот она перед ним. Это большая вода. Он добрался сюда, пройдя несколько рек, протащив волоком лодки до верховьев последней лесной реки, которая привела, наконец, к желанной цели. Без малого три луны понадобилось свадебной дружине, чтобы от Купиусу добраться до свайного поселка. Много дней странствовали они по озерным берегам посещая разные рыбацкие поселки. Впрочем, таких поселков встретилось немного. Робкие жители первого из них разбежались, завидев издали приближающуюся флотилию лодок. С большим трудом удалось вызвать людей из Березняка, куда они попрятались в страхе перед чужими. Только подарены старшему деду поселка костяной рыболовный крючок да маленький горшочек сладкого меда заставили их оставить свои опасения. Старики ели мед, облизывали пальцы и ласково улыбались. В этом поселке дружина сосватала нескольких невест. Несколько девушек добыто было и раньше, на длинном речном пути. Свайный поселок, по рассказам, был самым крайним из больших поселений на берегу озера. Дальше были только пять домов около мыса Идолов. Там живет старый хозяин мыса, колдун Ойху, его жены и его родня. Еще дальше на полночь пойдут только леса. Они шумят у пустынных берегов большой воды, и только желтолицы и звероловы бродят в них маленькими артелями или в одиночку со своими остроухими охотничьими лайками. За эти долгие дни странствования почти вся дружина Оми сосватала себе девушек. В каждом рыбацком поселке, которые встречались им на пути, шли сватынья и выкуп невест. Познакомившись с хозяевами, дружина угощала стариков и матерей. Молодежь затевала свадебные игры. На играх выбирали себе невест, которых и увозили с собой. С каждой остановкой все многолюднее становился странствующий отряд, все больше мелькало в нем пестрых нарядов, более звонко раздавался женский смех и теснее становилось в лодках. Число челноков тоже увеличилось. Некоторые из невест получали их в подарок от родных. К тому времени, когда караван лодок добрался до большой воды, только немногие не успели еще добыть себе жен. Оставались холостыми из старших Карась, Сайон и, конечно, певец Ходжа, который и не помышлял о женитьбе. Из молодых все еще не обзавелись с женами Гару, два сына жены Сайона, да близнецы Уоми и Текту. оми никого не сватал, ни одна из невест не была похожа на ту, которую он видел во сне. «Зачем ему эти невесты?» ведь дочь водяного хозяина ждет его на берегу большой воды когда дружина добралась до свайного поселка, воми насторожился вот думал он где нибудь здесь теперь или никогда суждено ему наконец отыскать девушку своих сновидений об этом думал воми сидя на большом валуне на берегу тихо спящего залива. Вдруг мягкая рука осторожно погладила его по голове. Оми очнулся, за его спиной стояла Гунда и ласково глядела на сына. Что, Оми? спросила она. Нет невесты. Оми покачал головой. Что же ты? улыбнулась мать. Какие невесты? Они для Оми как камни. Есть еще девушки. Не всех видел Оми. Оми только махнул рукой. Гунда села рядом и взяла его за руку. Губы ее шевелились, будто она хотела что-то сказать. Когда лодка Уоми отчалила от пристани к Упиосу, Гунда хотела проводить своих близнецов только на один переход. Проехать с ними до первой остановки, переночевать у походного костра, взглянуть на них последний раз и вернуться. Но на первой ночевке она подумала, почему не поехать еще дальше. На второй повторилось то же самое. Решили ехать вместе еще один перегон. На третьей ночевке Гунда проснулась и стала смеяться. Никуда от сыновей она не поедет. Для чего ей возвращаться в Купиосу? Она вернется туда, но только вместе с Уоми и Текту. Ная и Куня всплеснули руками. Они тоже поедут со свадебной дружиной. Они будут там, где Гунда». С тех пор много дней Гунда, Наи и Кунья разделяли все незгоды и труды похода. Переносить их было иной раз нелегко. Приходилось терпеть и холод, и проливные дожди. Случалось порой голодать. Полчища комаров, слепней и лесной мышкары не давали покоя ни днем, ни ночью. Но все это Гунде казалось мелочью, зато она могла видеть около себя сыновей и каждый день говорить с Воми. Ночью Гунда пробиралась к своим близнецам, спавшим сном богатырей. Утренняя заря не раз заставала ее у изголовья Оми. Заключение дружбы. На другой день старшие дружинники с новыми подарками отправились в свайный поселок. На веслах сидели Оми и Текту. Они вступили в него без оружия и спросили, как отыскать хижину Йолду. Набу вызвался их проводить. Осторожно шагали гости по еловым жердям настила, положенного на толстые сваи. Все занимало их, люди и дома, но больше всего интересовали сваи, искусно вколоченные в мелкое дно залива. Перед каждой хижиной торчал высокий ствол молодой елки, поставленный вверх корнями. Их прикорневое утолщение должно было изображать голову духа, покровителя дома. Корни копно волос, а желобок ниже утолщения – шею. Войдя в хижину елду, гости опустились на устланный оленьими шкурами пол. Они коснулись пальцами каменной обкладки очага. Прикосновение к очагу означало, что вошедшие отдают себя на волю хозяина дома и просят его покровительства. Йолду смотрел на гостей внимательными глазами. Ему было приятно, что чужестранцы, которые казались недавно такими страшными, теперь сами пришли и просят его дружбы. Йолду присел на корточки перед огнем, выбрал небольшой уголек И, перекидывая его с ладони на ладонь, подбросил так, что он полетел к карасю. Карась поймал уголек и кинул его Сайону. Тот перебросил его в Оми, в Оми Текту, а тот обратно в очаг. Так была заключена дружба между приехавшими гостями и людьми свайного поселка. С этих пор та и другая сторона отказывалась от всяких враждебных действий и обязывалась защищать друг друга от всяких опасностей и вражеских нападений. По знаку Йолду подошла старуха и поставила перед гостями глиняная корыца с ракушками и печеной рыбой. Гостям не очень хотелось есть, но обычай требовал отведать угощение. Это была непростая вежливость, торжественное вкушение пищи перед очагом заключала в себе особый таинственный смысл. Оно имело значение жертвы, посвященной духу дома, обитавшему в священном посохе позади очага. Мирная беседа оме с приезжими продолжалась довольно долго, как вдруг громкие крики женщин возвестили о каком-то чрезвычайном событии. В хижине все насторожились. Слышен был топот бегущей по улице поселка Толпы детей и женщин и возгласы: Едут! Едут! Елду вместе с гостями вышел наружу. Жители поселка толпились на краю помоста и махали руками. Все смотрели в ту сторону, где залив сливался с озером. Там из-за лесистого мыса входила в залив длинная вереница лодок. Это возвращались мужчины, вызванные с мыса идолов. Лодки быстро приближались к островку. На каждой было от двух до четырех грибцов, кроме кормчего, который сидел на корме и правил рулевым веслом. Грибцы спешили, все они постоянно оглядывались на берег, где был виден лагерь чужеземцев. Йолду встретил их у пристани, где приехавшие уже знакомились со слов женщин с тем, что тут происходило. Приехавшие готовились к жаркой схватке и были удивлены, когда увидели чужестранцев в самом поселке в мирной беседе с Елду. Смотрины! Приехавшие с детским любопытством разглядывали чужестранцев. Они трогали их одежду, их оружие и украшения, особенно привлекало их ожерелье Уоми из медвежьих зубов и когтей. На другой день назначены были Смотрины. После полудня были положены снятые на ночь мостки. Из поселка двинулась по ним толпа людей. Впереди медленно шли седые с маленькими елду во главе. Они шли, важно опираясь на палки. За ними шли мужчины. Некоторые были вооружены копьями, другие несли луки, третьи были безоружны. За ними густой толпой спешили женщины, ведя за руку маленьких детей. Матери несли на руках ребят, другие тащили детей на спине, посадив их в кожаные мешки или берестяные кошелки. За женщинами шли девушки, держа друг друга за руки. С раннего утра начали они наряжаться. Некоторые еще с вечера стали нашивать плоскутки беличьих шкурок на темные куньи шубы. Они накрасили красным суриком щеки, лбы натерли желтой охрой. У некоторых глаза были обведены черными угольными кругами, и почти все для красоты начернили во рту передние зубы. Молодые женщины и девушки уселись прямо на траву, лицом к большому костру, зажженному на лужайке. По другую сторону расположились молодые жены дружинников, которые также надели на себя все свои наряды. Головы у них были покрыты в знак того, что они теперь замужние женщины. Старики поселка поместились на небольшом пригорке, откуда была хорошо видна вся поляна. Девушки с вайного поселка затянули заунывную песню, слова которой были почти непонятны жителям Купиосу. Потом они запели другую песню, более живую и веселую, которую пели, прихлопывая в такт руками. Через некоторое время стали подтягивать и замужние. Голоса хора раздавались все громче и громче, а ритм делался более быстрым. Пение то стихало, то вдруг поднималось до такого надрывного крика, что лица поющих краснели от напряжения. Наконец девушки поднялись, взялись за руки и двинулись вокруг костра мимо стариков мимо кучки молодых мужчин своего поселка и молодежи, приехавшей свадебной дружины. Двигались медленно, с каменными неподвижными лицами, без малейших признаков какого-нибудь оживления или улыбки. Их песни и хоровод нисколько не были похожи на веселые танцы в купиосу. Пожилые женщины, между тем, хлопотали около костра, поджаривая привезенную мужчинами добычу. Наконец, пение прекратилось, и собравшиеся принялись за еду, поглощая рыбу и дичь, испеченные на углях. Вечером после пира начались игры молодежи. Опять гости показывали свою силу и искусство, а девушки плясали и пели песни, гораздо более веселые, чем днем. Девушки устроили беготню, мужчины догоняли их и накидывали на голову ременные петли. Ни ни Кунья не принимали участие в этих свадебных играх. У них не было никакой охоты оставаться навсегда в свайном поселке. Еще до конца пира они вместе с Гундой удалились в свой зеленый шалаш, сплетенный ими в кустах ивника недалеко от лодок. Здесь они могли хорошо наблюдать, что делалось на праздничном лугу. На это и дело делилась с матерью и Куньей тем, что она видела. «Сайон, Сайон, как молодой, погнался за рыжей прямо через кусты. Ну и рыжая какая, как лисица, не дается, убежала от него в рощу». «А где Оми?» — тихо спросила Кунья. «Даже не смотрит ни на кого, вон сидит со стариками». Гунда ласково посмотрела на Кунью, и ничего не сказала. На другой день Гару, Сайону-старшему и двум его младшим сыновьям пришлось выкладывать выкуп за пойманных вест Только старый Карась, оми и Текту не привели никого к своим шалашам. Карась заявил, что он вообще раздумал жениться. Текту говорил, что не хочет жениться раньше брата. Уоми молчал, но все знали, что ни одна из девушек поселка не пришлась ему по душе. Ехать на мыс идолов. Прошло еще три дня. Лагерь оставался на прежнем месте, но дружинники начинали спрашивать, «Что же будет теперь?» Почти все, кто хотел добыть себе невесту, уже добились этого. Что же думает Воми? Идти ли вперед на самый край света или поворачивать обратно? Гоми как будто не решался ни на то, ни на другое. Закинув за спину лук с коротким копьем в руках, с утра уходил он один, шагая вдоль озерного берега, и возвращался поздно, иногда с убитым гусем или уткой. Не сказав никому ни слова, скрывался он в свой шалаш и лежал один, отвернувшись лицом к стене. Гунда приносила ему поесть. В уме ел мало и неохотно. Гунда тревожно следила за ним. Все хотела спросить о чем-то и не решалось. На третий день после свадебных игр Худжа отозвал карася в сторону. Оба они долго шептались, потом сели в лодку и поехали в свойный поселок. Там они не только провели весь день, но и заночевали в доме Йолду. Только на другое утро вернулись в лагерь. Вернулись не одни. В лодке с ними сидел Набу, тот самый, который побывал в плену у рыбноозерцев. Как только вытащили лодку, сейчас же стали искать Воми. Они нашли его возле шалаша Гунды. Он лежал один на охапке травы у самого входа. Воми не спал. «Воми!» – сказал и остановился. На него глядело осунувшееся похудевшее лицо, с горящими, как бы воспаленными глазами. «Воми!» — повторил карась. «Что же будешь делать?» «Не знаю», — сказал Воми. «Ехал на край света, искал невесту. Девушек сколько видел. Что ж не сватаешь?» «Моя невеста не такая. Не похожа на этих. Бери какую-нибудь. Дальше поселков больших нет». Воми молчал. В свайном поселке всякое за тебя пойдет. Бери любую, смотри лучше. Воми покачал головой. Всех видел, не такие они. Набу и карась присели на корточки. Некоторое время все молчали. Есть тут поселки еще по лесным речкам. Дойти можно. Есть там и девушки. Только желтолицы и по-нашему не говорят. Его спроси сказал карась, показывая пальцем на сидящего молча Набу. Набу улыбнулся и закивал лохматой маленькой головой. — Нет, — ответил Воми, — моя невеста не такая, не желтолица. Оми найдет ее у большой воды. — Ну, — сказал карась, — пусть Набу теперь все скажет. Набу опять закивал головой. — Есть! — Сказал он и крепко зажмурил узенькие глазки. «Что есть?» – насторожился Оми. «Есть такая невеста!» «Желтолицая?» «Нет, белая, совсем белая!» «Где?», Где? – спросил Воми. «Есть такое место!» «Где? Где?» – заторопил его Оми и даже вскочил со свежей постели. «Может быть, далеко в лесу?» «Нет, у большой воды, недалеко!» Уоми стиснул ему правое плечо. «Говори!» «У мыса идолов, на лодке сутки надо грести!» «Ты был там?» «Бывал!» «И сам видел?» «Ее никто не видит, только Ойху никому ее не показывает!» «Кто ее отец?» «Ойху! Он хозяин мыса и всей воды хозяин! Страшный он!» Мы его боимся. Воды хозяин? Как ты сказал? Хозяин большой воды? Всякой воды хозяин. Всякая вода его слушает. В озере и в реке, и в туче вода. Что он скажет, то она и будет делать. гоми потер себе лоб. Сбывается сон. Вот где найдет он дочь водяного хозяина. Вот где дожидается девушка его снов. «Как ее зовут?» — спросил он, удерживая порывистое дыхание. «Сольда». А Ойху зовет по-другому. Не позволяет ей показываться людям. Любимая его дочь. Не хочет никому ее отдавать. «Как же ее увидеть?» «Не знаю. Живет в доме на высоких столбах. Ойху к ней никого не пускает». «Но ты ведь Вами! раздался вдруг голос Ходжи. «Другие не могут. Оми может все. Ему помогает сам Дабу». Это было сказано с таким твердым убеждением, что карась, который молча сидел в стороне, кивнул головой в знак полного согласия с Ходжей. оми в волнении зашагал взад и вперед перед шалашом. Оми поедет», — сказал он. «Берегись», — сказал Набу. «Ой, ху страшный!» Мы его боимся. Воми быстро подошел к Набу и обеими руками стиснул его узкие плечи. Набу, покажи дорогу нам из идолов. Оми поедет к своей невесте. Набу замотал головой. Нет, набу боится. Ойку узнает, велит убить. И тебя велит убить. Он страшный. Кому велит? Желтолицам. Они его слушают. «Он страшный!» Неожиданный шорох заставил Оми оглянуться. В шалаше перед самым входом, полузакрытая сухими ветвями, стояла кунья. Она была бледна, глаза широко раскрыты, голые руки крепко прижаты к груди, к горностаевой безрукавки. Она почти высунулась из шалаша и с таким ужасом слушала Набу, как будто опасность грозила ей самой. «Кунья! Невольно позвал ее Оми. Но девушка мгновенно закрыла лицо руками и юркнула внутрь. Она сделала это так быстро, что Оми не успел прибавить ни слова. «Вот что», — сказал Карась, — «мы без Набу найдем завтра дорогу. Старики и мужчины из поселка опять поедут на мыс Идолов». «Зачем?» «Справлять праздник медведя». «Они уже ездили», — сказал Набу. Да заторопились назад. Боялись чужие будут разорять дома. Медведи привезли, а убить не успели. Опять поедут справлять медвежью свадьбу. Может быть, не захотят с нами, загласил Ходжа. Но мы ведь породнились теперь. Невесту у них взяли. Сваты они чужие. Ходжа кричал с необыкновенной горячностью, хотя никто с ним не спорил. На силу успокоили раскричавшегося слепца и пошли объявлять об отъезде всей дружине. «Готовятся к походу! Ехать на мыс идолов!» оми Вечером, проходя мимо шалаша Гунды, оми увидел мать. Она сидела на траве перед входом, а около нее ничком лежала кунья. Лицо она откнула в колени Гунды. Плечи ее вздрагивали, ему показалось, что она плачет. Гунда ласково и грустно гладила ее по голове. Из шалаша выглянулась и шалаша выглянула сестраная. Она тоже казалась встревоженной. Чего это они? подумал Ломи остановился. В это время кто-то громко позвал его. Это кричал Текту из шалаша, где они жили вместе с Карасем и Ходжей. Текту только что вернулся с охоты вместе с товарищами они принесли богатую добычу. Тут был и жирный бобер, и молодой олененок, которого они подстерегли около водопоя. Но Чуоми опять снилась его девушка. На этот раз не совсем так, как обычно. Он увидел каплю опять на берегу, но теперь будто бы это был берег большой воды. Она сидит на красном камне, и белые ноги ее спущены в воду. Прозрачные волны набегают и ласкают их. Она в белой меховой безрукавке. Голова покрыта бобровой шкурой, а лица не видно. Уоми хочет заглянуть ей в глаза, но девушка закрывается ладонями и отворачивается. «Когда откроешься?» «Теперь скоро». «Где ты живешь?» «Совсем близко». Сильно забилось в груди сердце Оми. Как же найти твой дом? Ты не сказала твоего имени. Ты не хочешь открыть лица. Вспомни, ведь ты уже столько раз видел. Оми с ужасом чувствует, что совсем позабыл ее лицо. Ему нужно вспомнить. Он силится это сделать и не может. Тогда он быстро снимает с головы ее меховую накидку но она обеими руками закрывает лицо. И он видит только, что она со всех сторон закрыта рассыпавшимися волосами, светло-желтыми, как солома, как светлые волосы куньи. «Вспомни», — слышит он, — «тогда откроюсь». Вдруг чья-то теплая рука погладила его по лицу. Уоми проснулся. Перед ним стоит мать и гладит его по голове. «Вставай, Воми», — говорит Гунда, — «надо сказать». «Мать, что ты сделала?» — с отчаянием вскрикнул Воми. «Зачем разбудила?» «Пора вставать, Воми. Дружина хочет видеть». «Где же? Где же она?» — с досадой спрашивал Воми. Он дико осматривался кругом. «Ведь она вот тут была, сидела на камне» оми только надо было узнать лицо. Зачем помешала?» «Кто она?» — спросила Гунда. «А девушка ты знаешь». Опять снилась. «Вот здесь была. Совсем рядом. Сказала, она тут, близко. Мне нужно было только вспомнить. Ты опять помешала». Оми с упреком глядел на мать. Гунда вдруг крепко схватила его руку. «Слушай, Оми, Гунда пришла тебе сказать. Не езди, не езди туда. Они тебя погубят, они всех погубят. Меня, Наю, Кунью. Не езди, Оми, это обман. Они злые, они убьют тебя». Гунда почти кричала. Она была вне себя. Глаза ее глядели куда-то поверх головы сына, как будто она видела что-то страшное там, за его спиной. Оми вскочил на ноги и резко выдернул руку. «Мать», — сказал он, — «зачем поехал в Оми? Он хочет найти девушку большой воды. И вот она тут, близко, совсем близко. Оми не вернется, пока не найдет свой сон». Ему вдруг стало жалко мать, такую испуганную, такую истерзанную страхом. «Не бойся, мать!» — сказал он ласково. «Не бойся! Помни! Я Оми!» Последние слова были сказаны с такой силой и верой в себя, что Гунда улыбнулась, и глаза ее гордо сверкнули. А с берега слышались голоса. «Оми! Скорее! Оми!» Воми тряхнул головой и быстро зашагал к лодкам. Почему боялись Ойху? Возле лодок шумела дружина. Слышался гул толпы, возбужденные голоса и крики. Несколько больших лодок из поселка качались тут же у берега. Так кто вышедший навстречу брату, сказал, указывая на дружину. «Не хотят ехать!» «Не поедем! Не поедем!» — раздались крики. Смятение началось в лагере, когда рано утром к берегу подъехала лодка из свайного поселка. В ней сидели несколько седых, а на корме набу с рулевым веслом в руках. Старики сказали дружинникам, что ехать на мыс идолов могут только мужчины. Дружинники удивились. У них на медвежьем празднике бывали все. Старики переглянулись. Им как будто бы не хотелось всего говорить. Наконец они заговорили, и дружинники узнали удивительные вещи. Дело не в медвежьем празднике. Дело в хозяине небольшой воды, Ойху. На из идолов ни одна молодая женщина-поселка добровольно не поедет. Всякая девушка или замужняя женщина, попавшаяся на глаза Ойху, рискует потерять не только свободу, но нередко и самую жизнь. Уйху любит молодых женщин. Стоит ему увидеть девушку, как он берет ее себе в жены. Но это еще не самая большая беда. Плохо, что некоторых жен он мучит и терзает безжалостно. Ойху держит своих жен в заперти. Под страхом смерти запрещает смотреть на них мужчинам. Под страхом смерти запрещает выходить из дому. Потом по вечерам из его дома начинают слышаться стоны и женские крики. А через несколько дней исколотый и истерзанный труп несчастный, выброшенный в речку, выплывает на озерный простор и носится по волнам, то уплывая в глубину озера, то возвращаясь обратно. В бурю сердитые волны выкидывают трупы на песчаный берег. «Откуда же Ойху достает себе жен, если женщины туда не ездят?» – спрашивали дружинники. Из рассказов стариков можно было понять, что Ойху накладывает на соседние поселки рыболовов и охотников своего рода ежегодную дань. Он требует себе невест то из одного, то из другого поселка. Дружинники изумлялись и спрашивали, почему же женщины едут, если они знают о грозящей им участи. Оказалось, что согласия их вовсе не спрашивают, их выбирают по жребию. Два года назад свайный поселок послал ему молодую девушку. В этом году поселок узкоглазового племени самов на Черной речке отвез ему молоденькую женщину жену лучшего охотника на медведей. «Почему же все исполняют его приказания?» — спрашивали дружинники. Старики засмеялись. «Как же можно не слушаться? Ой, ху непростой человек. Он хозяин на мысе идолов. Солнце и тучи, буря и сама большая вода ему послушны. Захочет и не даст ловцам ни одной рыбы. Смилуется» и пошлет рыбы столько, что сети едва в силах вытянуть ее на берег. Он может наслать всякую беду – болезнь, пожар, гибель челнока, зубы и когти медведя. В лагере поднялся женский плач, как только жены приезжих узнали, что Оми хочет вести дружину на мыс идолов. Прежде всего заголосили невесты свайного поселка. Они-то отлично знали, что значит ехать во владение ойху. Другие женщины, приехавшие издалека, скоро присоединились к первым, как только узнали, в чем дело. Когда Оми появился у пристани, вся дружина взволновалась, как большая вода под ударами бурного ветра. Первый раз со времени отплытия из Купиосу, дружина была недовольна планом своего предводителя. Никто не хотел вести молодых жен в берлогу чудовища. Никому не хотелось оставлять их здесь беззащитными, если Воми возьмет с собой одних мужчин. Текту, Карась, Сайон и Набу, перебивая друг друга, старались подробно рассказать Воми, что значит поездка на мыс идолов. «Что же?» — сказал Воми. «Со мной поедет тот, кто захочет. Женаты останутся». «Никто не захочет. Воми поедет один». Глубокая тишина сменила бушевавшую перед тем бурю. Никто не ожидал такого ясного и простого ответа. Те, кто возмущался больше всех, теперь чувствовали укоры совести. Прежде всех заявили о своем желании ехать с Воми, конечно, Текту, Ходжа и Карась. Немного подумав, решили ехать Сайон-старший и двое сыновей Карася хотя они только что обзавелись женами, взятыми из свайного поселка. Один за другим стали присоединяться и остальные дружинники. Теперь приходилось уговаривать остаться женатых. Прежде всего, Оми настоял, чтобы остался Сайон. Нужно было, чтобы в лагере был кто-нибудь старший. Сайона все уважали, молодежь с ним считалась, и на него можно было положиться. Ничего нельзя было поделать с Гару и двумя сыновьями карася. Они упрямо твердили одно. «Ничего с женами не сделается. Пусть подождут несколько дней. Мы хотим быть там, где будет Воми. В это время к берегу подошли и другие лодки. Поход на мысыдолов уже начался. Грибцы торопились. Из лагеря присоединились к походу две самые большие лодки лодка «Карася» и лодка «Уоми». Вскочив в лодку, «Уоми» крикнул, чтобы кто-нибудь сходил сказать Гунде. Пусть она вместе с Найей и Куней дожидается их возвращения. Передать эти слова вызвался Набу, который и на этот раз не решился отправиться к Койху. «Уоми» отпихнулся багром от берега, и обе лодки рыбноозерцев пустились догонять уже двинувшуюся флотилию. Во главе ее на этот раз стоял сам Йолду. На берегу все еще толпились дружинники. Долго стояли они и смотрели вслед тем, кто уехал. Когда лодки скрылись за поворотом, Набу вздохнул и зашагал к шалашу Гунды. Он спешил выполнить взятое на себя поручение. На мыс идолов. К мысу идолов прибыли только на второй день. По желанию Йолду Решено было сделать остановку с ночевкой, не доезжая до мыса. На небе показались дождевые тучи. Было тихо, а в такой вечер, по приметам рыбаков, обильно идет рыба. На полпути между свайным поселком и мысом озеро вдавалось в берег. Тут был широкий заливчик. Заливчик этот мелкий, с песчаным дном, славился рыбой. С лодок закинули длинные сети каждые две лодки заводили одну сеть и тащили в глубину залива. лодки медленно двигались к пологому берегу, где было удобно вытягивать и сушить сети. Улов действительно оказался удачным, особенное счастье выпало рыбноозерцем. их искусно сплетенная сеть вытащила на берег целую груду самой разнообразной рыбы среди нее было много лососей. до ночи жгли костры пекли рыбу и, накрывшись ольховыми ветвями, улеглись спать, чтобы на другой день снова тронуться в путь. Чем дальше подвигались на север, тем берег становился выше. С утра установилась тихая и ясная погода. Солнце, поднявшееся над хвойной стеной восточного берега, быстро набирало высоту. Около полудня впереди показался живописный выступ каменного мыса идолов. Не доезжая до мыса, плотилия повернула к берегу и стала заходить в открытое устье неширокой реки. Рыбаки свайного поселка называли ее Черной речкой. Причалив, вышли на покрытый густой травой луг. Тут заметили они разложенный у берега костер и поднимающиеся над ним синеватую стройку дыма. Каково же было удивление и беспокойство Уоми, когда около костра он увидел мать, Гунду, Кунью, сестру Наю, скуластого маленького Набу и двух младших сыновей Сайона, которые сидели на траве и ели свежую рыбу. Появление Текту и Уоми они встретили веселым смехом и хвастались, что сумели их обогнать. Братья засыпали их вопросами, как это они решились ехать и как ухитрились попасть сюда раньше всех остальных. Все случилось очень просто. Все три женщины и не подозревали, что Оми уже уехал. Они лежали на разосланных шкурах, и Гунда утешала обеих плачущих девушек. Она повторяла им слова, которые услыхала на прощание от сына. «Он Уоми!» Этим было сказано все. То, что не проходит даром другим, Оми приносит новую славу. Сколько было опасностей, которые кончились для него счастливо. Ная понемногу успокоилась и повеселела. Но куня оставалась безутешной. «Нет, Оми силен, но она его погубит». «Кто?» – спросила Ная. «Та, что приходит к нему во сне. Она злая. Я знаю это. Она злая». Повеселевшее лицо Гунды вдруг испуганно вытянулось. Слова замерли у нее на устах. Она не знала, что сказать, потому что в глубине души боялась того же самого. «Она его погубит!» — повторила Куня и снова залилась слезами. Когда Набу вошел в шалаш, он застал обеих девушек в слезах. Он рассказал, что Оми вместе с Текту уже поехали на мыс идолов. Узнав об этом... Ная зарыдала по-детски, всхлипывая и захлебывая слезами. Кунья плакала тихо. Она сидела, прислонившись спиной к стене, и глаза ее, полные слез, глядели неподвижно перед собой, как будто там, где-то вдали, она уже видела близкую гибель Воми. Набу в смущении смотрел то на ту, то на другую девушку, и вдруг как-то странно захлопал веками и схватился рукой за шею. Женских слез он никогда не мог видеть спокойно, а слезы двух таких красивых девушек лишали его рассудка. Вдруг Гунда встала, подошла к Набу и низко поклонилась. «Помоги нам доехать до мыса Идолов. Где Оми, там будет и Гунда». В этот миг она поняла, что не может оставаться вдали. Ее место там. Новая беда, может быть, уже собирается над головой ее близнецов. Набу согласился. Он снарядил надежную лодку и уговорил сыновей Сайона поехать грибцами. Ная и Куни сразу заявили, что они тоже поедут с Гундой. Куне как-то вдруг стало легче. Мужчины быстро достали пищи и все нужное для поездки. Отплыли они позднее, чем в Оми, но гребли без устали целый день. Когда вся флотилия занималась ловлей в глубине залива и готовилась к ночевке, Они миновали его и поздно ночью благополучно высадились в устье Черной речки. Посоветовавшись с Набу и кое с кем из стариков, Уоми решил, что женщины устроят себе шалаш на опушке Березняка. Тут, не показываясь на голых камнях мыса идолов, женщины будут в отдалении ждать, пока кончится торжество и вся флотилия тронется в обратный путь. Медвежий праздник должен был начаться на следующий день поэтому спешить было некуда. В это время Йолду со стариками отправился на мыс Идолов помазать салом губы деревянных башков. Оттуда пошли вверх по течению реки, чтобы поклониться хозяину мыса Ойху и поднести ему приятные его сердцу подарки. Свадьба медведя. Чтобы добраться до Ойху, нужно было пройти через сосновый лесок по тропе, которая выходила к долине извилистой черной речки. Здесь, на небольшом расстоянии от озера, на самой опушке, стояло несколько хижин, покрытых коническими камышовыми кровлями. Хижины были населены родственниками Ойху, его женами и их многочисленными детьми. Это были жены, которые счастливо избежали печальной участи других. В настоящее время они не пользовались особым вниманием ойху и потому могли жить сравнительно спокойно и даже сытно. Кормились они от обильных приношений, которые близкие и дальние рыбацкие и охотничьи поселки доставляли знаменитому гадальщику, знахарю, повелителю ветров, колдуну и заклинателю вод. Одна большая хижина была занята семьями младших братьев, И совсем особняком, поодаль от других, в роще молодых березок, стояла хижина, которую занимал сам Ойху. Хижина эта отличалась не только величиной. Она стояла на высоком помосте, укрепленном на толстых столбах. Йолду и старики с поклонами подходили к страшному дому. На помосте не было никого. На сходнях лежал посох. Это было знаком того, что Ойху дома, но не желает, чтобы его беспокоили. Кот в хижину был задернут меховым пологом. Старики смущенно поглядывали друг на друга и первое время не знали, что делать. Йолда уселся на траву, за ним сели все остальные и долго дожидались, не покажется ли, наконец, хозяин. Действительно ли он спал и не замечал пришедших к нему на поклон гостей? или просто делал вид, что не замечает. Ойху любил поломаться, насладиться сознанием своей власти и растерянным видом просителей. Солнце уже стало склоняться к горизонту, когда Йолду поднялся. По сделанному им знаку старики осторожно и молча удалились. Свидание состоялось лишь на другой день, рано утром. Ойху принял в подарок свежих лососей, принесенных стариками, и приказал, не откладывая, начинать обряд медвежьей свадьбы. Медведь сидел в большой бревенчатой клетке. Стены клетки состояли из крепко забитых в землю сосновых стволов, прочно переплетенных между собой толстыми ветвями. Потолок ее был также сделан из тяжелых стволов, увязанных ветвями так, чтобы медведь не мог их разобрать. Одна сторона клетки состояла из горизонтальных бревен. Их можно было развязать и выдвигать по необходимости. Бревна с этой стороны положены были с промежутками, с таким расчетом, чтобы медведь мог просовывать через них лапы, но не голову. Когда торжественное свадебное шествие приблизилось, медведь встретил его ревом, похожим на недовольное и громкое оханье. Сам Йолду подошел к клетке с корзины рыбы и стал совать медведю крупных щук и лососей. Вслед за елду подходили и другие. И каждый, кто кормил пленника, не забывал приговаривать ему ласковые слова. «Кушай!» — говорили они. «Хорошо, кушай! Скоро придет твоя невеста!» Вдруг раздался оглушительный виск. Из-за кустов показалась толпа людей, большей частью молодых мужчин и парней которые пели и кричали все разом. Посреди этой шумной толпы выделялась стройная фигура девушки. Она была одета в разукрашенный свадебный наряд невесты. Щеки ее были ярко накрашены красной краской, а лоб желтый, совершенно так, как украшали себя невесты свайного поселка. Это выступала невеста медведя, которая должна была забавлять его на празднике. Длинные черные косы, стройный стан и гибкие движения плесуньи издали делали эту фигуру красивой, но вблизи бросалось в глаза подслеповатое лицо, маленький приплюснутый нос, слишком большие губы и массивные челюсти, которые производили отталкивающее впечатление. Роль невесты играла Гулинда, одна из младших дочерей Ойху, Рожденная от желтолицы жены. Она плясала по приказанию самого Ойху, который любил смотреть на эти церемонии. Едва только раздались взвизгивания плесуньи, как послышались глухие удары бубнов, и из тех же кустов показался сам гадальщик. Оми, стоявший в толпе приезжих, с интересом вглядывался в важно выступающего владыку мыса. С первого взгляда от него веяло какой-то странной жутью. Окруженный свитой своих малорослых жен и детей, ойху указался среди них великаном. Но невысокий рост был причиной того трепета, который окружал гадальщика. Во всей его фигуре, в странной посадке его надменно закинутой головы, сидящей на длинной шее, в пронзительных серых глазах, как бы впивающихся в тех, на кого он смотрит, было какое-то неприятное, гордое и вместе с тем хищное выражение. По мере того, как приближался хозяин мыса, смолкали болтовня и смех собравшихся. Все подбирались, выжидая его приближения. И, наконец, один за другим повалились ничком на землю. Ойху прошел мимо лежащих на животах гостей и уселся на большой валун напротив клетки. «Ну?» Но... Глухо сказал Ойху, и голос его без всяких усилий зычно раздался в наступившей кругом тишине. Он махнул рукой, и снова, под визги и вскрики своей свиты, не закружилась и замахала руками. Постепенно ее пляска становилась оживленнее. Она ходила по кругу, перед внимательно следящими за ней маленькими глазками медведя. Подходила к самой клетке, отбегала в сторону, вертелась и выставляла вперед то одно плечо, то другое. Кор голосов и удары бубнов делались все более задорными, все громче раздавалось притоптывание ног, и под этот дикий аккомпанемент невеста продолжала свой танец. Наконец она встала на одно колено, обвела вокруг головы кистями рук и упала навзничь. «Буря голосов поднялась в толпе!» Твоя невеста! Твоя невеста! кричали оттуда. Бери медведь молодую жену! Пора вести, сказал Ойху. К клетке опять подошел Йолду с корзиной и вместе с ним несколько рыбаков. Они несли длинные, широкие ремни из лосиной кожи. Йолду показал медведю большого лосося. И как только тот протянул сквозь бревна свои передние лапы, рыбаки ловко накинули на них затягивающиеся ременные петли. Тотчас же по нескольку человек ухватились за свободные концы петель и начали растягивать лапы медведя в разные стороны. Медведь взревел и попробовал вырваться, но ничего не мог сделать. Он был еще молодой и не очень крупный. За концы ремней схватывалось все больше и больше сильных мужчин, и медведь вынужден был стоять с распростертыми передними лапами. Зверь рычал, охал, стонал, дергал ремни, но чем сильнее дергал, тем туже затягивались петли. Чтобы предохранить себя от опасности, на случай, если бы какой-нибудь ремень не выдержал, на каждую лапу надели еще по ремню. Наконец, зверь устал рваться. Он только тихонько охал и сопел, поглядывая бегающими глазами на своих мучителей. Когда зверь затих, уйху приказал выдернуть горизонтальные бревна клетки, и медведя вывели вон. Снова загремели бубны, певцы запели песни, и под их оглушительные звуки медведи повели с растянутыми в обе стороны передними лапами. Перед ним, махая руками, танцевала и кружилась невеста. Сзади и по сторонам шли остальные зрители и участники церемонии. Сам Ойху, опираясь на палку, горделиво шел впереди всех. Шествие продолжалось недолго. Оно направлялось к тому месту, где невдалеке от идолов стояли две сосны с обуглившейся корой и осыпавшейся хвоей. Эти сосны служили как бы воротами, через которые надо было проходить, чтобы проникнуть в святилище. За ними виднелась гладкая гранитная поверхность мыса. Зверя поставили между соснами и старательно привязали ремнями к стволам. Когда узлы были крепко завязаны, все отошли в сторону. Медведь стоял с распростертыми лапами посреди хоровода, и кротко поглядывал на продолжавшую жеманничать перед ним невесту ойху подошел к медведю и сунул ему в нос рыбу которую взял из корзинки йолду медведь только отвернулся и рыба шлепнулась на земь ойху низко поклонился ему стал на колени и прикоснулся лбом к примятой траве кланяемся тебе лесной гость Сказал он, поднявшись и глядя зверю в глаза. «Не гневайся, что мало угостили. Не гневайся, что плохую дали невесту. Лучше не было», — сказал он, придвигаясь ближе к морде медведя. Медведь со страхом попятился, стараясь отвести глаза от этого пронизывающего взора. «Ну, пойте теперь последний раз», — сказал Уйху, обернувшись к стоящему кругом хороводу. Опять началась та же громкая песня с визгом и хлопанием в ладоши. Невеста опять стала кружиться, обходя вокруг медведя. Сделав три круга, люди остановились. Теперь перед зверем плясала только невеста, взвизгивая и махая руками. «Кланися жениху!» — сказал Ойху. Девушка поклонилась. «Ближе подойди! Чего боишься?» Ойху схватил ее сзади за шею и так сильно толкнул, что она ткнулась лицом в мохнатую звериную грудь. Медведь огрызнулся. Девушка отскочила и с плачем бросилась бежать. Ойху громко хохотал. «Ну, пора!» — сказал он и поманил мальчика сына, который держал в руках лук и стрелы. Колдун стал против медведя, наложил стрелу, и почти не целясь спустил тетиву. Медведь зарычал и начал неистово рваться. Каменное острие пробило ему кожу и застряло между ребрами. уйху опять засмеялся, потом обернулся к толпе. «Ну, кто добьет? Только разом. Кто сразу добьет, тому дам глаза. Увидит, чего никто не видал. Лесом пойдет, не заблудится». Кого будет искать, найдет даже в темную ночь». Рыбаки переминались с ноги на ногу и молчали. «Что, боитесь?» — хохотал Ойху. «Во-ми! Раздалось несколько голосов с той стороны, где стояла кучка рыбноозерцев. Оми вышел вперед, в руках у него не было никакого оружия. «Возьми!» сказал Ойху, протягивая Оми свой лук со стрелами. Оми покачал головой и вынул из-за пазухи бронзовый кинжал. Нож был заново отточен, и лезвие ярко сверкало, отражая пламя костра. Оми обошел привязанного на ремнях медведя и, выбрав место, вдруг вонзил свой длинный кинжал под левую лопатку зверя. Кинжал вошел сразу по самую рукоятку, как будто проткнул кусок сала. Медведь охнул и бессильно повис на ремнях. Оми выдернул нож из раны и, не взглянув ни на кого, сердце медведя. Три дня праздновали Ойху с гостями медвежью свадьбу. Пока медведь еще висел между сосен, Ойху нацедил глиняный горшок теплой медвежьей крови. Отпив половину этого питья, он приказал привести Гулинду. Девушку привели, держа за обе руки, потому что она ни за что не хотела идти добровольно. Ойху велел ей выпить три глотка, потом обмакнул ладони в горшок, вымазал девушке щеки и лоб и приказал сидеть возле убитого супруга. Теперь она считалась женой медведя и не должна была отходить от него ни на шаг. На другое утро ее нашли еле живую от страха, забившуюся в кусты, в нескольких шагах от медвежьего трупа. Всю ночь ей мерещились всякие страхи, слышались крики и голоса, но, несмотря на смертельный ужас, она не смела вернуться домой и отойти от места, где ей приказано было сидеть. На другой день Ойху помазал кровью губы идолам, столпившимся на священном погосте. Накормив идолов, Ойху отослал всех сопровождавших его, а сам прошел наконец конец мыса, куда никто не смел ходить без его разрешения. «Самим будет говорить», — таинственно шепнул елду Карасю, который шел с ним рядом. «С кем?» — спросил Карась. «С хозяином большой воды, с водяным стариком. Он с ним один разговаривает». Женщины уже хлопотали около костра, и вместе с подростками усердно тащили сухие сучья, которые набирали в лесу. Костер разгорелся, и уже пора было делить мясо. Никто, однако, не начинал этого делать. Ждали возвращения Ойху. Наконец, Ойху вернулся и велел начинать. Прежде всего, принялись отделять медвежью голову. Это делалось с особенной торжественностью. Медвежья супруга Гулинда – была положена рядом на землю и накрыта шкурой. Когда медведю срезали голову, Гулинду подняли и поставили перед тушей. Она сейчас же начала голосить, оплакивая обезглавленного супруга. Она называла его ласковыми именами и жаловалась на врагов, которые сделали ее вдовой. Плач ее продолжался все время, пока потрошили зверя и делили его на части. Раньше всего зажарили голову и поднесли ее Ойху. Остальные гости почтительно сидели кругом, присутствуя при торжественной трапезе хозяина мыса. Как только Ойху взял в руки зажаренную голову, плач вдовы прекратился, и Гулинда отправилась в хоровод вместе с другими женщинами. К костру подвели слепца Ходжу, и церемония закончилась прославлением Уоми и его волшебного ножа же, впрочем, не ограничился восхвалением только этого молодецкого удара. Перед хозяином мыса идолов и толпой его гостей певец пропел все свои былины про бедствия и подвиги близнеца-героя. Он рассказал и про войну с бродячими лесными людьми, и про славный свадебный поход из далекого Купиосу к берегам большой воды. Он рассказал о том, как Уоми затеял этот поход чтобы отыскать девушку своих сновидений. Но вот уже много дней скитается он по берегам Великого озера. Вся его дружина нашла себе жен. Все вернутся домой женатыми. А сам Воми до сих пор не встретил свою невесту. Девушка, которая ждет его здесь, на берегу большой воды, еще не открыла ему свое лицо. Так рассказывал Ходжи свои былины возле костра. «А где же Оми? спросил Ойху, когда Ходжи закончил свои песни. Ему ответили. Оми взял копье и ушел один по берегу большой воды. Он ищет ту, которая является ему во сне. «Пусть придет сюда. Без ойху ему не найти, кого ищет». Колдун вдруг осклабился и засмеялся глухим неприятным смехом. «Пусть придет». «Ойху поворожит и скажет, где живет невеста!» Только вечером привели Воми к костру и усадили на траву против Ойху. «Ешь!» — сказал Ойху и протянул ему большой кусок зажаренного мяса. «Ешь, Воми! Это сердце! То съест сердце свадебного медведя, тот найдет не одну невесту, две найдет или больше!» Сколько захочет. Оми вынул из-за пазухи бронзовый кинжал и разрезал сердце вдоль на две половинки. Одну он положил около себя, другую протянул ойху. Довольно, сказал Оми, Воме нужна одна невеста, другой не надо. Оми сорвал пучок травы и старательно вытер запачканный кинжал. Ойху с восхищением глядел на сверкающий в руках гостя острый бронзовый клинок. Подари нож, Оми, сказал колдун, и глаза его хищно прищурились. Оми молча покачал головой. За этот нож возьми у меня что захочешь. Оми засмеялся. Нож непростой, сказал он. Заговоренный! Оми с ним ходит днем. И спит ночью. ойху пристально посмотрел на Воми. «Ойху все знает», — сказал колдун. Духи ему сказали, зачем приехал Воми. Воми ищет девушку, которая ему снится. Воми встрепенулся. «Девушка здесь. Близко. Тут у воды живет». Во сне летала к Воми. ойху прищурился и замолчал. Оми побледнел. «Она близкая, только без Ойху ее не найти». Оми изумленно глядел на колдуна. Он не знал, что Ходжи целый день распевал тут про него свои хвалебные песни, и прозорливость хозяина мыса его взволновала. «Давай, нож, Ойху поможет Воми Оми вскочил. Первым его движением было сейчас же отдать кинжал. Но острый отталкивающий взгляд колдуна, который он поймал на себе, заставил его удержаться. «Помощь твоя и нож твой!» — сказал он. «Оми возьмет невесту, и тогда Ойху возьмет нож!» Глаза гадальщика сверкнули, злая искра пробежала в них, и лицо его передернулось с удорогой досады. Но через миг он спохватился, и взор его принял приторно приветливое выражение. Кушай, Оми, зачем встал? Ты еще не съел жареного. Глаза ешь, ночью увидишь, чего никто не видал. Сердце съешь, невеста любить будет. Оми уселся и принялся за свою долю. С утра он еще не ел ничего, а потому был голоден и ел с удовольствием. Ойху внимательно следил за ним. Велел дать ему еще кусок. И когда Оми, наконец, утолил голод, наклонился и на ухо сказал ему, «Взойдет месяц, приходи опять сюда, жди Ойху возле сосны. Ойху будет ворожить, Ойху все скажет». У идолов. Луна поднималась круглая и красная, как кровь. Едва она выглянула из-за леса, как пять темных фигур подошли к месту медвежьей свадьбы. Вот тут горел костер, тут сидели на траве пирующие, вот две сосны, между которыми был привязан медведь. «Берегись», — говорил тихо карась, — «обманят». Оми с досадой махнул рукой. Когда вечером у костра Гунды Оми рассказал о том, что колдун будет ему выражить этой ночью, все страшно встревожились. Гунда стала умолять его не ходить. Ная всхлипывала и вторила тому, что говорила мать. Куния сидела в стороне и молчала. Уоми нахмурился и пошел к лодкам. Текту, чтобы как-нибудь утешить мать, сказал, что он с Карасем и его сыновьями будет вместе с Оми. Они позовут с собой также двух младших сыновей Сайона. Через час семь вооруженных людей уже спускались по черной речке к озеру. Молодые сайоны, два сына карася и текту, сидели на веслах. Карась на корме действовал рулевым веслом. Оми сидел на носу. Он зорко вглядывался в темное очертание прибрежных кустов. Когда лодки вышли в озеро, стало сильно качать. Ветер дул с запада. Большие волны бежали к берегу и плескались о гранитные отвесы. Когда причалили к бухте у мыса Идолов, луна уже ярко светила. Молодые сайоны остались сторожить лодку. Остальные отправились к месту свидания. Ждать пришлось недолго. Ойху появился внезапно. Он вышел из кустов совсем не с той стороны, с какой его ожидали. На Ойху была надета пестрая женская шубка. В руках его был большой бубен. «Пойдем», — сказал гадальщик и поманил Воми пальцем. «Круглая луна», — сказал Ойху. «Хозяин большой воды в гости приходит». «Хозяин большой воды?» — переспросил Воми. Дух у него захватило. Он стоял перед Ойху, прижимая к груди обе ладони, словно старался остановить забившееся сердце. Хозяин большой воды! Отец капли!» Она говорила о нем, когда первый раз являлась Оми во сне. «Значит, она тут, близко!» Такие мысли проносились в голове Оми, но слов у него не было, чтобы сказать, что он думал. «Шумит!» — сказал Ойху, прислушиваясь к волн. Колдун пошел вперед. Уоми и его спутники шагали за ним. Когда подошли к стойбищу идолов, Ойху оглянулся и погрозил пальцем. «Тише!» — сказал колдун. «Они не любят тех, кто шумит». И он многозначительно показал на идолов. К святилищу подходили молчаливые и серьезные, стараясь ступать неслышно. У Текту робко пригнулась голова, и глаза потупились в землю. Штук сорок деревянных идолов стояли тесной кучкой вокруг большого гранитного валуна. Некоторые были просто прислонены к камню, другие – вкопаны в землю, третьи – воткнуты в трещины оголенной под почвы, выступавшей там и здесь наружу. Перед камнем лежала целая груда костей и черепов, светлых или побуревших от времени. Больше всего было больших оленях и лосиных голов. Лежало несколько крупных медвежьих со скаленными зубами. Немало было также черепов собачьих, волчьих и лисьих. Позади камня, на высоком колу, висела голова северного оленя с длинной белой гривой волос. Перед черепом на земле чернело пятно пепла и углей, сохранившееся от недавнего жертвенного костра. Одни идолы были похожи на простые колья, воткнутые в землю. Только вырезанный кольцом желобок, изображавший шею, отделял набалдажник, голову, от туловища. Другие были значительно толще и выше ростом. Они имели слабое подобие человеческой фигуры. У некоторых можно было ясно различить голову, длинную шею, плечи и косые нарезки по бокам, изображавшие ребра. Старые караси-близнецы с опаской поглядывали на хранящее сумрачное молчание стадо идолов. Они боялись даже громко вздохнуть, чтобы не рассердить раздражительных и вспыльчивых башков. Молча смотрели они, как ойху по порядку, начиная с самых больших, мазал медвежьим салом губы идолов. Когда кормление башков кончилось, Колдун повел своих спутников к глубокой трещине, пересекавшей гранитную спину мыса. Здесь он приказал остановиться товарищем Воми, а его взял за руку и повел за собой. Ворожба Уйху привел Оми на самый конец мыса. Воми робко разглядывал странное место, на котором они находились. Мыс идолов был частью твердого гранитного ложа ледника. Это был слабо покатый гранитный спуск, гладко отполированный тяжелым утюгом ледника. Скала выпукло спускалась в воду, как лоб черепа спускается к глазницам. Озерные воды, шипя, набегали на него косыми рядами и сердито брызгали на гранит клочьями белой пены. Таких больших волн Воме еще не приходилось никогда видеть. На рыбном озере не бывало ничего подобного, и в самый сильный ветер. Ойху поставил Оми так, что Луна очутилась у него справа и немного сзади. Смотри, смотри лучше! Он ткнул пальцем вниз на гладкую поверхность гранита, и тут только Оми заметил то, на что раньше не обращал внимания. Вся гладкая полировка скалы была покрыта странными изображениями, выбитыми в граните. Тени от косых лунных лучей создавали резкие контуры их с одной стороны, в то время как противоположная почти сливалась с освещенным красноватым фоном. Среди них были видны фигуры каких-то птиц с длинными шеями. Почти под самыми ногами Уоми… Можно было различить отпечатки огромных ступней, которые шли вереницей, начиная от того места, где стоял Ойху, у самого края берега, залитого брызгами волн. «Тут он выходит из воды», — сказал Ойху. Колдун повел Воми по каменным следам. Через несколько шагов они остановились перед огромной фигурой, выдолбленной в скале. У нее был вид головы человека, стоящего на одной ноге, притом так, что ступня ее совпадала с последним, самым крупным следом. — Он тут, — сказал колдун. — Здесь стоит. Это его тень. Оми со страхом разглядывал эту удивительную фигуру. Длина ее намного превышала человеческий рост. — Зажмурься, — приказал Ойху. Едва только он это сделал, как легкое веяние пахнуло ему в лицо и пошевелило пряди его волос. Раздался глухой длительный свистящий звук со стороны фигуры и стоящего рядом с ней колдуна. Оми вздрогнул и открыл глаза. Колдун стоял с поднятым над головой бубном. Ойхо опустил бубен и спросил шепотом. «Слышал? Слышал?» прошептал Оми. Колдун велел посмотреть вокруг. Теперь Уоми ясно различал вырезанные в камне изображения. Шагая вслед за Ойху, Оми вглядывался в них с каким-то тревожным любопытством. Больше всего встречались тут птицы с лебедиными шеями. "Курумба", сказал Ойху, "лебеди. Тут они садятся весной". Держа за руку Оми, Уйху обвел его по всей площадке, покрытой странными изображениями. Затем они вернулись опять к изображению духа, стоящего на одной ноге, от которого они начали обход. Колдун поставил своего спутника рядом с изображением и опять велел зажмуриться. Едва только Оми это сделал, как ясно почувствовал, что в щеку ему пахнуло холодом. Колдун забормотал потихоньку странные слова и стал ходить вокруг. По временам опять слышалось странное жужжание, и легкое дуновение касалось лица Оми. Бормотание раздавалось все громче и громче. По временам оно прерывалось странным жужжанием, а за ним следовало холодное дыхание. Оми заметил, что дуло всегда с той стороны где в этот момент находился Ойху. Наконец он не выдержал и незаметно приоткрыл веки. Сквозь полузакрытые ресницы он увидел, что жужжание производит сам Ойху, крутя по коже бубно согнутым пальцем. Пожужжав, колдун махал бубном, и Оми чувствовал то самое дуновение, которое до того было ему непонятно. Оми немного успокоился. Между тем, колдун вертелся все быстрее и быстрее. Теперь он не только жужжал, но и постукивал по бубну, а бормотание его делалось все громче. По временам колдун испускал какие-то глухие стоны и снова принимался бормотать. Оми удивляла, что в этом бормотании ничего нельзя было разобрать. Танец перешел в какое-то безумное беснование. Ойху кричал, кривлялся, дико вращал глазами, размахивал бубном и вдруг подбежал к самой воде и кинул его назад через собственную голову. Бубен, прыгая, покатился по камням и упал на бок возле какой-то фигуры. В то же время колдун завопил страшным голосом и упал навзничь. Оми вскочил и в ужасе глядел на упавшего, Некоторое время Ойху лежал как мертвый с остановившимся бессмысленным взглядом. Потом повернулся, приподнялся на локти и сел на землю. Несколько раз он глубоко вздохнул, набирая в легкий воздух. Наконец он поднялся и вытер руками мокрое от пота лицо. «Дай руку», — сказал Ойху. Они двинулись вместе. Бубен нашли возле изображения мужчины, который догоняет женщину. Ойху обошел три раза вокруг бубна, поднял его с необыкновенной торжественностью. Смотри! сказал он, указывая на вырезанные в граните фигуры. Эта тень Оми поймала свою невесту. Завтра Оми возьмет девушку, которая ему снилась. Он посмотрел строго на покрасневшего, как маку Оми. Солнце взойдет на небесную гору. В самый полдень Оми придет к этим соснам. Один, без людей. Тут будет ждать мальчик. Он покажет Оме дорогу. Колдун лукаво посмотрел на Оми и вдруг прибавил самым обыкновенным тоном. Ну, давай, нож ойху хорошо она ворожил Оми сунул руку за пазуху и уже нащупал рукоять, но в это время снова заметил такой жадный и хитрый взгляд колдуна, что невольно остановился. Он медленно вынул кинжал, лезвие которого блеснуло в лунном свете и поглядел на ойху Воми отдаст нож сказал он как только получит невесту Кунья. В эту ночь в шалаше Гунды спала только одна Ная. Гунда ворочалась сбоку бок и по временам тяжело вздыхала. Ее тело лежало здесь, а душа была там, куда ушел ломи. Кунья сидела на охапке мягкой травы. Глаза ее были открыты, и сна не было в них. К утру Гунда забылась тяжелым сном. Как только над озером брызнули первые лучи рассвета, куня неслышно поднялась и вышла из шалаша. Влажный утренний воздух охватил ее. Мокрая трава мывала ее босые ноги. Медленно приблизилась она к реке. Ряды челноков мирно дремали на желтом речном песке. Вернулся ли тот, на котором уехал вчера Воми? Она хорошо его знала. Это была новая лодка карася. Нет, ее нигде не было видно. Куня прошла мимо шалашей, в которых спали люди с вайного поселка. Никто еще не вставал. Вот этот шалаш младших сайонов. Если они вернулись, значит... Медленно подошла она к шалашу и осторожно заглянула внутрь. На разосланной шкуре спал слепой Ходжа. Но ведь он не ездил с ними. Больше никого не было. Там с краю остался еще один шалаш. Но туда она ни за что не пойдет. Она только посмотрит издали. Куня стояла и смотрела, как во сне. Впрочем, ей только казалось, что она стоит, потому что ее ноги сами собой двигались. Она никак не могла понять, как это произошло, что она очутилась у самого шалаша. Она чуть не вскрикнула, когда заметила, что стоит перед самым входом. Хотела убежать, но ноги ее не слушались. Нагнувшись, она заглянула в ничем не загороженный вход. В шалаше было пусто. На полу валялось оружие. Стояли прислоненные к стене копья. На медвежьей шкуре лежал огромный дубовый лук и связанный ремешком пучок длинных стрел. Это был Луквоми. Пошатываясь, отошла кунья прочь. В душе ее было так же пусто, как и в шалаше. Теперь куня не знала, куда идти, но она все-таки шла. Она шла в каком-то забытии, не сознавая того, что делает. Не сознавая, что делает, вернулась она опять к реке и пошла по тропинке, которая вела ее против течения вдоль заросшего осокой берега. Голова у нее кружилась от солнечной ряби, сверкавшей миллионами огней. Сколько времени шла, она не знала, и остановилась только тогда, когда тропинка кончилась. Дальше начинались кусты и густая опушка леса. Тропинка сворачивала прямо вниз и обрывалась у песчаной отмели. На песке были видны свежие следы человеческих ног. Кунья внимательно в них вгляделась. Следы шли к воде, а на той стороне неширокой речки виднелся тоже песок, и на нем продолжение тех же следов. Значит, тут брод, тут переходит речку. Куня постояла еще немного, потом скинула свою белую горностаевую безрукавку, это была единственная одежда на ней. Быстро скатав ее валиком, она положила ее себе на голову и вошла в воду. В середине реки было довольно глубоко. Вода доходила почти до плеч, но куня все-таки шла. Скорость делалась мельче, и, перейдя мелководье, она выбралась на песок. Здесь она оделась и робка огляделась кругом. Куда она зашла? Что будет она тут делать? Куда пойдет? Кругом тесно надвигалась на отмель густая чаще ивника. Выше громоздился ольшанник, еще выше березы. За ними ничего не было видно, только узенькая тропа пролегала в одном месте между кустами и на влажной почве виднелись отпечатки ног. куни стало страшно. «Нет, она вернется. Она пойдет к Гунди и будет ждать, пока те приедут. Может быть, все кончится хорошо». Она только согреется немного и пойдет. Солнце уже стало заметно пригревать. Усевшись на травяную кочку, она подперла подбородок рукой и задумалась. Вдруг что-то зашуршало в кустах. Куня вскочила и с испугом побежала к реке. Но было поздно. Двое мужчин с копьями в руках побежали ей наперерез. Она кинулась назад к тропинке, но и оттуда глядело на нее толстое человеческое лицо. Лицо это смеялось. Девушка опрометью бросилась в третью сторону, прямо через кусты, но чьи-то сильные руки обхватили ее и подняли на воздух. Мужчина перекинул ее через плечо, как мешок, и с громким хохотом зашагал к реке. Кунья с ужасом разглядела вокруг себя четырех мужчин. Все они были коренастые, желтолицы, узкоглазые. Трое были в широких меховых одеждах, шитых в виде мешков с дырой для головы. У двух в руках были копья, третий держал весло. Откуда они взялись? Все четверо говорили громко и непонятно. Говорили быстро, тараторили и также торопливо смеялись коротким жестким смешком. Один из мужчин вложил в рот два пальца и пронзительно свистнул. Недалеко послышался ответный свист, и через минуту два узких, длинных челнока вынырнули из-за поворота реки. Желтолицый, державший до сих пор куню, спустил ее на землю. «Хорошо, девушка», — сказал он вдруг знакомыми словами, с каким-то чудным произношением. «Девушка, будешь меня любить?» Вдруг самый толстый из мужчин, с двумя белыми лебяжьими перьями, воткнутыми в волосы, громко, сердито закричал, затопал ногами, и все остальные сразу притихли. Куня поняла, что это старший. «Моя девушка!» — сказал толстый и стал настойчиво толкать ее в лодку. Неожиданно куня рванулась и с криком прыгнула в воду. В несколько прыжков Толстый нагнал ее и схватил за волосы. В один миг желтолицы скрутили ей руки и бросили на дно лодки. Кунья билась и кричала, пока ее не связали и не заткнули рот чем-то мягким. Утром Ойху позвал Алдай, 15-летнего сына одной из своих многочисленных жен. Алдай примчался, как ветер. Он знал крутой нрав отца. На его зов надо было являться немедля. Ойху послал мальчика к мысу идолов, велел там дождаться Оми и дал строгий наказ, что говорить и что делать. Отправив мальчика, он вернулся в хижину и прилег вздремнуть. Проснулся он от какого-то назойливого стука. Кто-то хлопал палкой по бревнам помоста. Ойху недовольно выглянул из-за входной занавески. А там! По краю помоста снова постучали. Внизу на земле стояли трое желтолицых. Впереди толстый, узкоглазый, скуластый, с двумя лебедиными перьями в волосах, стучал древком копья по еловым бревнам. Кто стучит! сердито крикнул Ойху. Узун! коротко ответил косоглазый. Зачем пришел? Дарить! «Чего еще там?» — спросил Ойху, смягчаясь. «Девушку поймал!» — сказал Узун, скаля белые острые зубы. «Дарить хочет Узун девушку!» «Откуда взял?» «Узун не знает. У реки сидела. Хороша девушка!» Узун громко защелкал языком. «Веди!» — сказал Ойху и вдруг залился тонким смешком приведу только так сделай чтобы зверя было побольше ох ловим совсем совсем мало зверья в лицу голодать будем это можно узун крекнул и снова начал цокать расхваливая свой подарок ну иди иди сам увижу ойху схватил высокую палку и стал спускаться по бревенчатому дрожащему скату Когда шаги его затихли, меховые занавески у входа в хижину колыхнулись и слегка раздвинулись. В образовавшейся щели мелькнуло белое лицо и сверкнули два черных, как уголь, глаза. Пальцы маленькой руки придерживали обе полы занавески. Ни щек, ни носа, ни губ нельзя было разглядеть. Внизу, из-под приподнятого края полога, высунулся кончик розовой женской ноги. Темные зрачки внимательно глядели на удаляющегося по направлению к речке Ойху. Когда Ойху желтолицами скрылся за кустами, за занавеской раздался странный гортанный звук. Прозвенел заглушенный женский смех и как-то невесело и внезапно оборвался. Занавеска закрылась, и в хижине наступила мертвая тишина. Прошло немного времени, и со стороны лесной опушки раздался протяжный свист. Внутри хижины послышалось шлепание босых ног. Занавеска снова раздвинулась так же осторожно, как и раньше. Свист повторился. По лесной тропинке, идущей от опушки, показались два человека. Один был почти мальчик, и в нем нетрудно было узнать Алдай. За ним шагал высокий и стройный юноша с коротким копьем и кудрявыми русыми волосами. Это был Оми! Путники направлялись прямо к свайному жилью Ойху. Занавеска почти сомкнулась, но босые ножки были видны из-под нижнего ее края. Путники подошли к дому и остановились. Мальчик свистнул третий раз. Из дому никто не показывался. «Нет его!» — сказал Алдай. «Ушел!» За занавеской послышался чуть слышный смех. Оми изменился в лице. «Иди, Оми!» — сказал мальчик. Ойху велел идти. Оми ступел на помост. Тотчас же за занавеской кто-то вскрикнул, и послышалось шлепание убегающих ног. Оми остановился и провел рукой по волосам. Его, который отважно ходил против медведя, его, который без страха сражался один с пятью суаминтами, теперь охватила странная робость, и он нерешительно смотрел на задвинутые занавески. «Алдай пойдет!» — сказал мальчик. «А ты слушай, она крикнет!» Он повернулся и бегом пустился бежать к реке. Уоми остался один, прислушиваясь к наступившей тишине, которая казалась ему невыносимой. В хижине опять послышались чьи-то шаги, и все стихло. Омер растерянно оглядывался по сторонам. Голова у него закружилась, как тогда, во сне, когда он ловил воздух. Прошла томительная минута, и вдруг в глубине дома раздались удивительные звуки. Их можно было принять одинаково, и за сдержанный смех, и за плач женщины. Кровь бросилась в лицо Уоми. Он быстро вбежал по бревенчатому скату и откинул занавески, закрывавшие вход. Внутри не было ни души. Хижина Ойху показалась Уоми низкой, темной и тесной. Свет падал только через открытый вход. После яркого солнечного блеска Уоми с трудом различал находящиеся здесь предметы. Все тут было необычно и странно черепа зверей, развешенные по стенам, огромные оленьи рога, стоящие по углам громадные глиняные сосуды. Но всего стране и была мысль, что он, Оми, в логове страшного колдуна, и что где-то тут, близко, скрывается та, ради которой он рвался сюда, на край света. Девушка его снов. Таинственная невеста, посещавшая его столько раз в ночных видениях. Уомис стоял неподвижно, и в наступившей кругом тишине ему ясно послышалось чье-то дыхание и шелест одежды за меховой перегородкой. Молчание томило его. Он быстро шагнул вперед и откинул занавеску. Теперь он очутился в главном помещении хижины, Освещенный светом из дымовой отдушины и огнем пылавшего очага. За очагом он увидел прижавшуюся в углу женщину. Она стояла, отвернувшись к стене. Голова ее была закутана серой шкурой рыси, которую она придерживала голой, немного пухлой рукой. На женщине была надета длинная белая безрукавка. Омеш огнул к ней прислонив к стене свое копье и протянул к ней обе руки. «Капля!» — сказал он. «Оми пришел к тебе на край света. Ты звала его во сне. Откройся, покажи лицо, скажи твое настоящее имя». «Уйди!» — раздался из-под рысьего меха какой-то крикливый металлический голос. «Уйди!» Он убьет! Он убьет тебя и меня! Беги, он придет скоро! В гортанном говоре женщины слышался неподдельный ужас. Ойху не убьет Воми! Он возьмет за тебя выкуп! Он сам велел мне прийти. Он отдаст тебя! Не верь, Ойху! Он обманет! Возьмет выкуп, а потом убьет! Не бойся! «Ойху этого не сделает! Открой только лицо, и тогда никто уж тебя не отнимет!» «Уходи! Уходи!» Раздался тот же молящий голос, и вдруг она повернулась и приподняла покрывало. Оме опустила руки. На него глядело толстое круглое лицо. Черные волосы, заплетенные в несколько косичек, падали с ее головы. Женщина смущенно улыбалась, но к этой улыбке примешивалось столько жалкого испуга, что она нисколько не украшала ее жирное маслянистое лицо. Он уловил на себе ее странный взгляд взгляд рабыни, которая хочет украсть меду, но смертельно боится хозяина. Ярко покрашенные щеки делали ее похожей на большую куклу, и жутко было смотреть, что эта кукла шевелится и хочет улыбаться. Омин мгновение застыл в каком-то оцепенении. Так вот какая она, эта девушка, ради которой ехал он сюда на край света. Вот кого хотел назвать своей невестой. Неужели это ее душа прилетала к нему в Купиосу с этих пустынных берегов? Мысли вихрем кружились в его мозгу. «Не та! Не та!» Хотелось ему крикнуть, и тут с отчетливой ясностью вырисовался в его воображении образ той, настоящей, которая ему снилась. Все у той было не так. Тонкое лицо, ласковые голубые глаза, маленький рот и волосы, светлые как солома. «Та, что снилась, была как кунья!» Молния сверкнула в мозгу. «Совсем как кунья! А это...» Оми! зашептала женщина. «Приходи в полночь. Я впущу тебя. Ты убьешь его сонного, и тогда Нинда твоя невеста». Она засмеялась таким смехом, от которого все в нем содрогнулось. Уми отшатнулся, когда Нинда протянула к нему свои пухлые руки. Отодвигаясь, он задел приставленный к стене дротик, который со стуком упал на пол. Нинда схватилась за голову и зашептала испуганно. «Ах, это он! Идет, идет! Беги, Оми, прячься!» И с побледневшим лицом Нинда кинулась в угол, где грудо лежали целые вороха брошенных мехов. Обильные дары клиентов Ойху. Нинда судорожно стала зарываться в меха, словно мышь, которая прячется в нору. Неодолимое отвращение охватило Оми. Он отпрянул назад и в несколько прыжков, позабыв даже поднять упавшее копье, выбежал из дома. В душе его бушевал целый ураган чувств и мыслей. Отчаяние, отвращение и гнев боролись между собой. Отчаяние когда он думал о разбитой надежде, которую он жил в течение этого года, и гнев, когда он думал об обманщике, насмеявшемся над его доверием. Последнее чувство скоро овладело им целиком. На миг он остановился на краю помоста, почти ослепленный солнцем. Прикрыв ладонью глаза, он огляделся кругом, и вдруг вдали на тропинке, идущей от черной речки, увидел человека. Над зеленью ветвей была видна только одна голова, но зоркие глаза Оми ясно различали знакомые черты. Это был Ойху. «Обманщик!» — захотелось крикнуть в Оми, и он верно крикнул бы, если бы до Ойху не было так далеко. Оми вытащил свой бронзовый нож, который накануне чуть было не отдал колдуну и попробовал пальцем его лезвие. Он быстро сбежал по сходням и двинулся навстречу Ойху. Кровь его кипела. Он боялся только одного, что колдун вовремя догадается и постарается скрыться. Но притворяться и делать равнодушный вид Оми не умел. Он судорожно сжимал в руке заговоренный кинжал и почти бежал по тропинке. На одном из ее поворотов Чаще ольховых деревьев загородила его. Дальше открывалась зеленая луговина с растущей посередине сосной. Луговину надо было пересечь, чтобы добраться до ойху. В это время из-за прикрытия последних больших кустов он снова заметил колдуна. Следом за ним показались другие люди. Это были желтолицы. Их было четверо. Приземистый рост скрывал их в то время как голова Ойху выдавалась над кустами. Все они вышли на луговину, и перед Уоми открылась неожиданная картина. У желтолицева, который шел позади Ойху, был в руках конец ременной петли, надетой на шею девушки. Девушка упиралась, но желтолица тащил ее, как пойманную собаку, а двое других толкали ее сзади. Руки девушки были скручены за спиной. Уоми к ужасу своему увидел, что это была кунья. Как это могло случиться? Размышлять было некогда. Надо было спасать ее немедленно. Но как это сделать? Он один. Сбегать за помощью? Но товарищи далеко. Они ждут его там, на берегу, возле лодки. Пока он будет бегать за ними, пройдет слишком много времени. Что сделают без него с девушкой эти люди и куда ее отведут? Да кроме того, они уже заметили его. Если Уоми побежит, они поймут, что он их боится. Может быть, их будет потом еще больше. Бежать уже поздно. Надо действовать. В руках Уоми был только кинжал. Но ведь это заговоренное оружие. Пока оно у него в руках, чего ему боятся колдуна? Уами спрятал за спину кинжал и двинулся вперед. Он вышел из кустов, но едва сделал несколько шагов, как раздался душераздирающий крик. "Уами! Уами! Они убьют! Беги!" В этот миг его снова поразила мысль, что Куня больше всех напоминает девушку, которая ему снилась. Он почувствовал, как силы его удесятерились и твердыми шагами приблизился к колдуну ойху насторожился в хитрых глазах его мелькнул злой огонек казалось он угадывал намерение чужестранца колдун ты обманул воми не твоя толстая нинда его невеста моя невеста вот она сними с нее петлю и отдай воми колдун засмеялся разве оомми видел мою нинду «Видел, она не похожа на девушку моих снов». «А это?» — спросил колдун. «Это она самая». «Ай, плохо, ай, как плохо торопиться. Ой, худавно знал, кого тебе надо. Он велел поймать эту девушку. Это и есть дочь хозяина большой воды. Ее связали, потому что она не хотела идти». Возьми ее и отдай ойху, что обещал. Глаза Оми вспыхнули от радости. Кунья! Я не знал, что ты дочь хозяина большой воды. Эй, моя невеста, это ты звала меня во сне? Оми видел, как щеки девушки занялись заревом яркого румянца. Вот где я узнал тебя! Продолжал Оми. Ойху, вели развязать ее. Сними петлю. Сказал Оми, показывая на нее кинжалом. Узун, отпусти девушку, сказал Ойху. Желтолицы сняли с куньи петлю и развязали руки. Возьми, сказал колдун. И знай, Ойху делает, что сказал. Пусть сделает то же Оми. Он сказал: Оми получит невесту. Оми даст Ойху заговоренный нож. Колдун протянул ладонь и ждал. Уоми одной рукой обнял за плечи кунью, а другой подал кинжал колдуну. «Хороший нож!» — сказал Ойху, с кинжалом. «Блестит, как новый месяц!» Колдун, улыбаясь, подозвал желтолицы. «Гляди, Узун, какой нож! Он заговоренный!» Узун ахнул, хлопнул руками по бедрам и радостно зацокал языком. Это хороший выкуп. За него можно отдать какую угодно невесту. У кого этот нож, тому нет страха. Теперь Ойху тоже никого не боится. Колдун громко расхохотался. Теперь пришла очередь бояться Оми. У него в руках невеста. Но нечем ее защищать. Теперь Ойху будет судить Оми. За что? — спросил Воми. — Воми вошел самовольно в дом Ойху. — Узун, что делает Ойху за это? Тук — Тук-тук, — сказал Узун и постукал кулаком по своей голове. — Воми посмотрел на его нинду. — Узун, за это что бывает? Тук — Тук-тук, много тук-тук, — повторил Узун, опять стуча себе по темени кулаком. «Оми прятал за спиной нож. Оми хотел убить Ойху. За это что сделать?» «Ой-ой-ой!» — закричал Узун. «Ойху не будет прощать за это!» «Схватить его!» — крикнул Ойху желтолицем. Все четверо коренастых спутников Ойху, как волки, бросились на Оми. Ударом кулака Оми опрокинул толстого Узуна. Но двое других крепко вцепились в его руки. Оми пытался отбиваться, но Узун забежал сзади и обхватил обеими руками его шею. Общими силами они повалили его на землю. "Оми! Оми!" пронзительно закричала Кунья. Она кинулась к дерущимся и за волосы оттащила прочь толстого Узуна. Тот вырвался и так крепко ударил ее в висок, что она взмахнула руками и без памяти упала на земь. После этого все снова кинулись на Оми. Они скрутили ему руки и ноги, заткнули пучком травы рот и по приказанию Ойху привязали к сосне. В это время очнувшаяся кунья вскочила и снова принялась кричать. Ее тоже схватили и привязали к белому стволу березы, В нескольких шагах от Оми. Вот когда настало высшее торжество колдуна. Сколько песен наслушался он про непобедимого героя Уоми. И вот теперь Уоми, связанный по рукам и ногам, в полной его власти. Вот когда он может насладиться своим могуществом и дать волю всем кровожадным страстям своей натуры. Ойху расхаживал от одного дерева к другому взмахивая кинжалом и делал вид, что сейчас вонзит нож в тело той или другой жертвы. Колдун упивался бессилием своих пленников, которых он собирался терзать медленно и зверски. Он нарочно не велел затыкать рот куньи, чтобы ее крики и плач дали ему возможность вдоволь насладиться бессильной яростью Оми. «Смотри!» кричал он, захлебываясь отвратительным смехом. «Вот я проткну глаза твоей куньи! Я отрежу ей одно ухо, потом другое! Я прокалю ей щеки!» Он замахивался кинжалом и всякий раз наблюдал за тем, как искажается судорогой гневное лицо сына Гунды. Кунья плакала и кричала в беспамятстве и звонкие крики ее пронзали в воздух. «Кричи, кричи!» — хохотал Ойху. «Будешь кричать еще громче!» Ойху медленно подошел к ней, и лицо его сделалось похожим на морду рычащего волка. Одной рукой Ойху сдавил девушке горло, другой поднял блестевший на солнце кинжал и выбирал глазами место, куда его воткнуть. «Гляди, гляди! Слушай, как будет кричать кунья!» Издевался колдун, оглядываясь на Оми. Но в этот момент произошло что-то непонятное. Как будто пораженный молнией, ойху внезапно опрокинулся навзничь. Камень, ударивший ему в висок, силой отскочил и покатился по тропинке. Махая прощой, из кустов выскочил Текту, за ним карась, Два его сына и двое младших сайонов с копьями наперевес. Желтолицы бросились бежать, даже не успев подобрать брошенные в сторону дротики. С необыкновенным проворством они юркнули в кусты и скрылись в густых ивниках. Нападавшие не собирались их преследовать. Они радовались тому, что послушались карася, который с самого утра, вопреки запрету колдуна, Советовал непременно идти за Оми и не упускать его из виду. Как только посланный мальчик увел Оми к дому ойху, они все отправились за ним по пятам, стараясь ничем не выдавать своего присутствия. Они видели, как Оми выбежал назад из хижины от своей воображаемой невесты и как ринулся, размахивая кинжалом к реке. Вид его не предвещал ничего доброго и встревоженные товарищи решили идти за ним. Громкие вопли куни заставили их поторопиться и поспеть как раз вовремя на место разыгравшейся драмы. Карась быстро отвязал узников, вырвал бронзовый кинжал из кулака мертвого Ойху и подал его оми. Скорее, кладки! — закричал он. — Скорее, а то сбегутся здешние! Оми подхватил на руки обесселевшую куню и бегом понес ее к озеру, где лежал их вытащенный на берег челнок. Заключение. Свадебная дружина Оми возвращалась домой. В тот же день, когда Текту убил камнем колдуна, все челноки, приехавшие из вайного поселка, покинули устья Черной речки. Мать Гунда была бесконечно счастлива, что оми назвал Кунью своей невестой. Теперь она уже не боялась, что девушка, которая звала сына во сне, его погубит. Ведь девушкой этой была ее любимая Кунья. Она не очень удивлялась, что Кунья оказалась дочерью хозяина большой воды. Что ж, если Оми сын Дабу, отчего Кунья не быть дочерью другого невидимого? На другой день в лагере рыбноозерцев только и разговору было, что о последних событиях у мыса идолов. Йолду и все жители поселка упросили Оми и его спутников погостить еще хоть несколько дней. Они просили об этом не только потому, что не хотели сразу расстаться с отданными замуж дочерьми. Главной причиной этих особенно дружеских чувств было, как оказалось, освобождение их от власти жестокого Ойху. Только после того, как Ойху стал безопасен, развязались у всех языки и рыбноозерцы услышали от местных людей, в каком страхе держал отвратительный старик все окружающие поселки, сколько обидно терпелись от него и русые рыболовы, и черноволосые лесные охотники. Ойхо умел внушить такую веру в его непреодолимое могущество, что весть о его убийстве, приехавшими издалека людьми, казалась многим невероятной. Из глубины лесов на легких челноках приезжали звероловы, чтобы проверить правильность дошедших до них слухов. И когда слухи эти подтверждались, они являлись в лагере рыбноозерцев и просили показать им Текту, который оказался сильнее колдуна и не побоялся поднять на него руку. Имя Текту в эти дни почти затмило славу самого Уоми. Наконец, после нескольких перов и дружеских угощений, свадебная дружина рыбноозерцев погрузила в лодки свои пожитки и покинула заливчик свайного поселка. В эти последние дни рыбаки свайного поселка просватали гостям самых лучших невест, которые у них оставались. С молодыми женами уехали все, кроме Текту и Ходжи и даже карась прихватил с собой молоденькую дочку Йолду. Дружина счастливо добралась до устья реки, по которой месяца полтора перед тем рыбноозерцы прибыли к берегам большой воды. Тут с ними расстались ладьи свайного поселка, которые их провожали, и рыбноозерцы двинулись знакомым речным путем обратно к югу. В укрепленный городок Купиосу добрались они не скоро только весной следующего года им пришлось потратить немало дней, чтобы протащить волоком под холодными осенними дождями свои лодки до мелководного притока бурного белого озера. В великую реку спустились они уже поздней осенью, когда дни стали короткие, ночи темные и безлунные, когда небо закрылось холодными дождливыми тучами, а бурные северные ветры не раз грозились захлестнуть волнами низкие борты челноков. В одном из дружеских рыбацких селений на берегу Великой реки пришлось им зазимовать в наскоро построенных шалашах и землянках, потому что зима уже подошла, а плыть оставалось немало. В этом селении и те, кто нашел себе красивую девушку. Он отдал за нее все ожерелья гунды, которые еще оставались в его дорожном мешке. Только на следующую весну, когда по-новому грело и сияло весеннее солнце, добрались они, наконец, до родного рыбного озера. Проезжая каменную щель, услыхали они о трех стариках, переселившихся на подземные реки. Умерли почти в один день колдунья Рефа и ее сын Урхату, у которого после новой схватки с рассерженным кабаном Вскрылись старые рубцы от страшных медвежьих когтей. В его кровь проникло смертельное пламя и сожгло его. Через несколько дней нашли на берегу реки мертвым старого пижму, которого некому было больше спасать от мучений злой Хонды. В Купиосу старшинство перешло к деду Азу, который все еще глядел на людей своими светлыми глазами. Лодки повернули с главного речного потока в тихое рыбное озеро. В небе неслись весенние перелетные стаи, летели журавли, над озером кричали кулики и чайки, а на воде вереницы лебедей праздновали приход матери всех лебедей, радостные и белоснежные Курумбы. На лодочной пристани островка Купиосу Весело теснились сбежавшиеся мужчины и женщины. Дети первыми заметили вдали многочисленные ладьи и догадались, что это возвращается свадебная дружина Уоми. Из домов выползли седые старики и старухи. Самого старшину поселка Азу под руки вывели на пристань посмотреть, каких жен добыли себе молодые, ходившие на край света, к берегам, далекой большой воды.